Она была очень полной. «Последствия родов», — объяснил мне Олег, но дело все четко, без лишних движений, будто подавала инструменты хирургу во время операции. Комната была завешана детскими рубашонками и трусиками. Пахло стиркой и чистотой. Вера Дмитриевна встала, подсыпала в утюг горячих углей, деловито ощупала белье, сняла его с веревок. Затем с мокрым пальцем до металлического днища утюга, напоминавшего переднюю часть игрушечного корабля. Утюг зашипел, и она принялась гладить. — Ты отдохнула? — спросил Олег. «Чуть — Чуть-чуть вздремнула. — И хватит. Она обратилась ко мне. — Чем сильнее устаю, тем больше полнею. Главврач говорит, нарушен обмен. А что сейчас не нарушено? Она говорила об этом бойко и весело. Должно быть, столько видела каждый день страданий, что ее личный обмен веществ и все домашние дела не казались столь уж серьезными. — Я бы сам погладил, — сказал Олег. — А мне что прикажешь? Сидеть без дела? Она взглянула на ручные часы. — До дежурства еще есть время. Отец вот запаздывает. Выгладив все с фантастической быстротой, она отправилась за дощатый забор, то есть к своим дочерям. — Отвыкли, — сказала Вера Дмитриевна. — Дети любят тех, кто с ними возится. Скорее бы кончалась война. Она не заигрывала с ними, а по-деловому проверяла, все ли в порядке. Сестры молча терпели, будто явилась ответственная комиссия. Дверь распахнулась, и вошел папа Кузя. Он не поздоровался ни с женой, ни с нами. Стянул ушанку с высоких и жестких волос. Как раз сегодня мама и Николай Евдокимыч испытывают новые приспособления, очень забавное, поспешил сообщить я, потому что он просил меня вовремя об этом сказать. — Знаю, — ответил папа Кузя, и резким движением левого плеча сбросил шинель. Платформы пришли. — мы пути расчищали, — сказал Олег. — Молодцы, — машинально похвалил он. — А что случилось? — спросила Вера Дмитриевна. «Что случилось?» Он стукнул правой рукой по столу. Все притихли, и даже сестры не посмели заплакать. «Что, Кузьма?» — повторила она. «Трос не выдержал, лопнул. И там, на платформе инженера Елизарова...» «Ударила?» — шепотом спросил я. «Но со страшной силой, со страшной!» «А что с ним сейчас?» с Николаем Евдокимовичем. Был жив. А мама? Она стояла внизу. Кузьма Петрович подошел и положил свою руку на мою. Стояла внизу. Ты веришь мне? Да. А с Елизаровым плохо. Он отошел. И куда же его отправили? Четко произнося слова, спросила Вера Дмитриевна. Советовались, решили к вам в госпиталь, поскольку недалеко. Я был за это. — Ну, я пойду, — сказала Вера Дмитриевна. И ужас, перехвативший горло, немного отпустил меня. — Мне пора, — сказала она. Глава тринадцатая После операции Николая Евдокимыча положили не в общую палату, а в комнату старшей медсестры. Так устроила Вера Дмитриевна. «Он смертельно ранен», — сказала она. «Но и смертельно ранены иногда выживают. Случаются чудеса». Нас с мамой пустили к нему. Запах госпиталя проникал и туда. Запах крови, открытых ран, гноя, лекарств. Вера Дмитриевна забегала каждые пятнадцать минут. В белом халате мать Олега казалась еще более полной, но двигалась бесшумно. Она действовала, проверяла пульс, поправляла подушку, делала уколы. И появлялась надежда. Хотя говорила она только правду. Говорила так тихо, что даже стены не слышали. «Все отбито внутри. Все отбито», — одними губами сообщила она. Когда подкидыш очнулся, он попросил, чтобы ему вернули очки. Наверное, думал, что сквозь толстые стекла не будет видно, как он страдает. «Боль должна быть невыносимая».